Глава 14. «Полин, напомни, пожалуйста, мы зачем пригласили столько государств?» Король устало тер переносицу. «Еще шесть дней в таком темпе я не выдержу». «Пять дней, уважаемый король». Мягко поправила замученного правителя советница. «Сегодня больше встреч не будет». «За окном было уже темно. Мы сидели в королевском кабинете». К нашей четвёрке присоединилась Раиса Рыковна. Она монументально сидела рядом со мной и бесстрастно смотрела на короля, ожидая его внимания. «Так зачем их столько?» раздражённо повторил вопрос король. «По нашему плану...» осторожно подбирала слова советница, опасаясь взрыва. «Другие королевства должны были стать противовесом в случае, если Эльфийская империя будет предъявлять слишком много требований». «Конечно же, все из-за эльфийцев», — простонал король, умыл лицо ладонями, проморгался и продолжил. «Только вот у меня складывается впечатление, что вышло ровно наоборот. Эти эльфийцы подготовили всех правителей, и каждый пытается выторговать себе какие-то преференции. С чем мы останемся в финале? Может, не стоило все это затевать? А, Сергей Петрович?» «Зачем нам привлекать такую толпу иноземцев для изучения расколотой плиты? Сами бы что, не справились?» «Не справились бы», — хмуро ответил профессор Немолов. «Эльфийцы опережают всех нас лет на двадцать в рунописи. Мы будем копаться с плитой очень долго, а техника имперского университета позволит получить первые результаты уже через два-три месяца. Профессор Романов настоятельно рекомендовал «Что-то я не вижу здесь вашего профессора Романова!» Раздраженно прервал мужчину, король. В зале зависла тишина. Правитель перекладывал листы из пачки в пачку, иногда морщил нос, видимо, вспоминая особенно неприятные моменты диалогов. «Уважаемый король!» Мягко прервала тишину советница. «Пока что не все так плохо. Мы предвидели, что первый день будет самым сложным» и рассчитывали, что нам придется по некоторым пунктам согласиться на компромиссы. Скажу больше, мы не по всем пунктам отступили. Помните, мы обсуждали, что готовы были продать часть акций государственной рудокопной компании на обмен технологий огранки кварцититов? Так вот, по соглашению мы получаем технологии без продажи акций. Они в обмен попросили эксклюзивные права на один из результатов, который они получат без присутствия эльфийцев. Мы в любом случае хотели им предложить такие права. Получается, что мы подарок превратили в хорошее предложение для обмена». «Ну, возможно». Король вздохнул, налил себе воды из кувшина, медленно выпил, поставил стакан на стол и посмотрел на Раису Рыковну. «Ладно, побурчали и хватит. Раис, расскажи, что слышно от эльфов по инциденту?» «Занятные вещи, уважаемый король». Раиса Рыковна секунду помолчала, словно раздумывая, с чего начать. «По вашему поручению мы установили наблюдение за комнатой эльфийского министра магии Эрлиса Зил Шиера. В саму комнату нам попасть не удалось. В последнее время эльфийцы стали очень подозрительными и никого к себе не подпускают. Сотрудники работают в комнатах в полном молчании гостей и под постоянным их наблюдением». Но даже несмотря на эти предосторожности, Ирлису было невероятно хорошо слышно. Как мне передали, девушка была необычайно эмоциональной и громкой. Она разбила две вазы, одно зеркало и порвала четыре подушки. Хочу отметить, что подушки были из шелка. Остальные вещи, которые <кхм>, сменили свое расположение, или не были повреждены, или являются имуществом эльфийских поданных. Удалось узнать причину ее истерики? Король постепенно приходил в себя, недовольство отходило, в глазах появился интерес. «Очень мало», — пожала Раиса Рыковна плечами. Только то, что удалось услышать, когда она кричала особенно громко или когда общалась с кем-то в момент передачи обеда. Она жаловалась, что потеряла все силы и больше не могла, цитата, «выполнить запланированное». Говорила, что ее едва хватило только на одну. Также она обещала, цитата, «оторвать руки и ноги тому мелкому пацану, а бабе — выдрать все волосы». «Какой бабе?» Король в недоумении посмотрел на Раису Рыковну. «Я думаю, она говорила о правительнице Найнаны». Невозмутимо продолжила доклад дворцовой управляющей. «Когда мой человек обнаружил, что дверь в женскую уборную была словно выбита тараном, Он осторожно заглянул внутрь и увидел Тиаретайру с Ольгой Иланетой. Эльфийского министра магии там уже не было. Хочу отметить, что дверной косяк не ремонтопригоден. Требуется замена проема, часть камня выбила. Прошу разрешения на выделение средств для оперативного ремонта. «Конечно», — кивнул король, взял протянутый Раисы рыковный листок и сразу вернул с размашистой подписью. «Ти» посмотрел на меня профессор Немолов. «Что там делала Ланета?» «Она помогла мне?» Я неловко улыбнулся. Когда Эрлиса очнулась, она собиралась меня взломать, чтобы узнать технику. И, судя по ее настрою, взлом был бы совсем неделикатным. Я построил базовую защиту, но она ее в один взмах разрушила. И тут Ольга просто ворвалась внутрь. Потом она махнула своим веером, И паразита растворилась, махнула еще раз, и недописанный рисунок взлома тоже растворился. После этого Эрлиса ушла, а потом ушел и я. Вера махнула», — уточнил профессор Немолов. «Уважаемый король, с вашего позволения я хотел бы поговорить с Ольгой Ланетой. Нужно уточнить, что это за веер, и убедиться, что с ее стороны не будет никаких провокаций. Обязательно поговори» нахмурился король. «И о результатах беседы незамедлительно мне доложи. Раис, продолжай». «Что еще?» — сказала Ирлиса. «Мы смогли узнать не так много». Раиса Рыковна пожала плечами. В беседе с кем-то она извинилась за свою промашку и сказала, что сможет быстро восстановиться. Сказала, что нужно следить за ланетой. Кто был ее собеседник, установить не удалось. Продолжайте наблюдение. Король постучал трижды костяшками по столу. Нужно обязательно узнать, что они планируют. И я знаю Эролтена Безила. Он никогда все яйца в одной корзине держать не будет. Наверняка у него есть альтернативный план для реализации задуманного. Еще у меня вопрос к тебе, Сергей Петрович. Как так вышло, что хваленая защита дворца не сработала в женской уборной? Ну так дайте больше денег. И у вас будет как надо», — хмыкнул профессор Немолов. «Во-первых, защиту ставили не мы, а Инквизиция, с них и спрос. Мы только контролировали реализацию. А во-вторых, насколько я помню, денег и материалов хватило только на самые публичные места дворца. Женская комната, в которой все произошло, находилась на удалении от зажиженных коридоров. Сильному магу преодолеть остаточную ауру не составит никакого труда. Мы писали об этом в заключении». «Уважаемый Ринат Романович, с главным инквизитором наш отчет согласован». «Дерзко, но честно». Король хмыкнул, потер переносицу и посмотрел на меня. «Ты чего с ней вообще поперся? Думала она с тобой поразвлечься захочет?» Я завис с открытым ртом. Мне такая мысль даже не приходила в голову. «Нет!» К щекам мгновенно прилило тепло. Она попросила о помощи. Сказала, что плохо ориентируется во дворце, а в основную комнату была большая очередь. Вот я и согласился помочь. Я даже не подумал. Ладно, ладно, — хохотнул король. Не смущайся ты так. Будь осторожнее, понял? Сам видишь, зуб на тебя точит. А устраивать твои похороны посреди этой важной недели нам не нужно. Да и кто нас будет ночью фейерверками развлекать, а? я растерянно перевел взгляд на профессора Немолова. Тот невозмутимо разглядывал свои ногти. Полина Евгеньевна непонимающе переводила взгляд с меня на короля. «Нет, это не Сергей Петрович тебя сдал», — усмехнулся король. «С лариакийцами сегодня было скучно. Вот я и проскинул мозгами, пока ты сидел в выписке дел моим советникам. А главную подсказку...» Мне дочка вчера перед сном подкинула, когда рассказала, откуда у нее руна трансформации энергии на стене висит. Хвалила она тебя и просила не ругать. Ты с ней уже успел познакомиться, да? Наши инквизиторы могли бы, конечно, устроить что-то подобное, но вырастить за ночь мандарины они не способны. Сергей уже узнал, как они выросли? Да, узнал. И нет, не расскажу. Профессор посмотрел в глаза королю. Любопытно. Король с легкой улыбкой поиграл несколько секунд в гляделки. Потом перевел взгляд на меня. Продолжай ночью устраивать свои представления. Повеселись с удовольствием. Сергей, что по безопасности? Удалось Березиной пообщаться? Пока нет. Профессор облегченно вздохнул. Я ее видел только перед этим совещанием. Вечером у нас совместный ужин в кафе. Там и поговорим. «Тогда вас, стяра-тайра, больше не задерживаю». Король снова трижды постучал костяшками по столу. «Полин, что на завтра?» «Раис, ты тоже задержись, есть пара вопросов». «Конечно», — произнесла Раиса Рыковна. Полина Евгеньевна молчала, лишь хмуро поглядывая на меня. Нужно будет потом извиниться перед ней за то, что не рассказал, кто был тем ночным инквизитором. Она была сейчас явно обижена на меня». Профессор кивком головы показал мне, что нам пора выдвигаться. Через несколько минут мы прошли сквозь центральный выход и свернули в сторону дворцового сада. Профессор молча шел по извивающейся дорожке сада, о чем-то задумавшись. Я шел чуть позади, стараясь не отставать. «Привет, Ксюш!» Мы вошли в кафе. Сергей Петрович кивнул сидящей за столиком женщине. Она не спеша потягивала какой-то зеленоватый коктейль. В зале, кроме нас и официанта, никого не было. «И тебе не хворать, Серёж!» Улыбнулась в ответ Ксения Ивановна. «Какой же ты замученный! Что-то случилось?» «Да всего понемножку!» Улыбнулся в ответ профессор, сел за столик, махнул рукой скучающему официанту. «У короля были. Обсуждали эту эльфийку, Ирлису. Ти, присаживайся рядом!» «Ирлису?» Психолог внимательно посмотрела на меня. Ее глаза блестели. «О, а я тебя помню. У тебя еще имя такое, домашнее. Тяра Тайра. Только я тебя почему-то видела и на лекциях, и в библиотеке за стойкой. Ты у Флоры Олеговны подрабатываешь?» «Я вольный слушатель». Улыбнулся я в ответ. «Работаю помощником библиотекаря и учусь в группе 1-1. Это где Артур апотин Екатерина Калигова, Алексей Ермольский и много других звезд? А, точно, ты же с Калиговой молча сидишь. Но укорить тебя не могу, Екатерину переговорить сложновато. Далеко девочка пойдет, если не будет распыляться. Ксения?» Настойчиво произнес профессор. «Про твои отношения с первокурсниками мы в университете поговорим. Давай о деле». «Об этой Ирлисе?» Ксения Ивановна стрельнула глазками и отпила немного жидкости через трубочку. «Какой-то ты сегодня скучный, Сергей. Всё, я готова слушать. Или не готова? Слушайте, что в этом коктейле? Мне сказали, что алкоголя здесь совсем чуть-чуть, а по ощущениям ого-го. Серёж, я тебе говорила, что ты необычайно привлекателен. А ещё я хочу сказать, что здесь прекрасный сад, прекрасная атмосфера, прекрасное кафе, и вы тоже прекрасные. Как же болит голова». Ксения Ивановна сама на себя была не похожа. Она постоянно говорила, томно смотрела в сторону мрачного профессора Немолова, ее глаза болезненно блестели, а щеки горели. «Ксения!» — прервал молчание профессор. «Это какой коктейль по счету?» «Третий!» — женщина хихикнула. «Первый красный, второй был оранжевый, этот зеленый. Для гармонии не хватает синего. Официант. «Повторите коктейль, только теперь синий, пожалуйста». «Мне сегодня ужасно хочется напиться, Серёж, а ещё эта голова, она с самого утра разболелась и не отпускает». «Я уже и порошок приняла, и медитировала. Ничего не помогает». «Собралась уже к нашим медикам ехать в университет, как тут послушала разговор двух барышень, что им от головной боли помог вот этот замечательный коктейль». «И знаешь что, Сергей? Коктейль не помог». Женщина засмеялась и положила руку на кисть профессора. «Голова как болела, так и продолжает болеть, но хоть стала чуть повеселее». «Ваш напиток, уважаемая». Парень поставил перед психологом высокий бокал с синей жидкостью. «Извините». Профессор повернулся к официанту. «А сколько алкоголя в коктейлях, которые выпила эта дама?» «Это безалкогольные напитки», — ответил парень развернулся и ушел, оставив озадаченного профессора задумчивости держать руку женщины. «Какие же они безалкогольные!» хмыкнула Ксения Ивановна. «Если очень даже алкогольные!» Женщина потянула синюю жидкость через трубочку. Профессор внимательно наблюдал за ней. А мне показалось, что что-то шевельнулось в ложных волосах психолога. Я прищурился, замер и вновь заметил шевеление. Ксюш, неожиданно глубоким и бархатистым голосом произнес профессор: Скажи, а ты сегодня вечером свободна? Вроде ничего не планировала пока. Игриво пожала плечами женщина. А почему спрашиваешь? Что-то хочешь предложить? Я потихоньку, стараясь не шуметь, встал со спины профессора Березиной и прищурился, пытаясь снова найти место шевеления. И сразу же обнаружил. К ее затылку присосался полупрозрачный желтый полип. Он был хорошо спрятан в волосах и уходил под ними за воротник. Но его выдавало легкое шевеление. «Да вот, думаю», — продолжал заговаривать женщину-профессор Немолов, «что мне сегодня вечером будет ужасно скучно. Не составишь мне компанию. Только ты, я и бутылка отличного эльфийского вина». Ещё один полип был за левым ухом, а третий оказался над воротником. Они слегка шевелились и сразу же исчезали из поля зрения, если я раскрывал глаза. Приходилось постоянно прищуриваться. Нужно отцепить от неё эту дрянь. «Я обожаю эльфийское вино», — мурлыкала Ксения Ивановна. «А в компании такого мужчины оно будет особенно вкусным». «Ай!» Затылочный полип рассыпался. В моей руке осталась пара волос с головы женщины. Ксения Ивановна резко обернулась, схватилась за затылок и ошарашенно смотрела на меня. «Сергей Петрович, еще два!» Я прищурился, схватил второй полип за ухом и резко дернул. Он рассыпался в моих пальцах. «Опять ты мелкий!» Ксения Ивановна зарычала и оттолкнула меня. Я больно врезался спиной в стол. На пол со звоном упала подставка под салфетки. «Держу!» Сергей Петрович крепко обхватил сзади женщину руками. «Ти, давай! Она сильная!» Психолог задергалась в руках, в ярости извернулась и класснула зубами рядом с ухом мужчины. Тот еле успел увернуться. Остался еще один полип сзади, на шее. Я рысью пробежал вокруг беснующейся женщины. Казалось, что в руках у профессора Немолова была невнимательная и методичная профессор психологии а дикая голодная фурия но мне все же удалось выбрать момент когда женщина в очередной раз вырнулась чтобы попытаться укусить профессора я увидел третий щуп схватил его и резко дернул на ладони испарились кусочки полипа профессор березина издала короткий восклик и тут же обмякла в руках мужчины сергей петрович пыхтя дотащил бессознательную женщину до диванчика что ты увидел ти Профессор присел на пуфик рядом, шумно восстанавливая дыхание и разминая руки. У нее сзади были три щупа. Я сел на такой же пуфик напротив. Два на голове и один на шее, как у Эрлисы, только эти просто шевелились. — С Ксенией Ивановной все будет хорошо? — Вам нужна помощь? — к нам подошел обеспокоенный официант. — Да. Профессор выровнял дыхание, и поправил склокочные волосы. «Медицинского помощника, срочно! Дело государственной важности!» Из внутреннего кармана профессор достал красную круглую медаль с ладонь размером. Парень увидел ее и без слов рванул на кухню. «Ответ на твой вопрос я дать не могу». Профессор спрятал медаль, встал и начал приводить одежду в порядок. «Паразитическая магия крайне непредсказуема в последствиях». Ее стараются не использовать без крайней необходимости. Жертвам наносится сильный урон, и в лучшем случае они неделю походят с головной болью. А в худшем? Я смотрел на бледную женщину. Она еле дышала. Погибают. Профессор сел на пуфик. Я беспокоенно посмотрел на бледную женщину. Не понимаю, Ксюш. Как ты умудрилась пропустить атаку? Всегда на страже. Всегда на несколько шагов впереди. «Вот!» Официант подбежал и отдал профессору маленький шарик. «Только он не заряжен, а я сильно устал. С самого утра на работе!» «Иди!» — махнул рукой Сергей Петрович. «Спасибо за помощь. Мы сами его зарядим!» Мужчина положил сферу на ладонь, закрыл глаза. Из пальцев помощника потек светлый поток. Шарик засветился зеленым жужанием жужжанием поднялся в воздух и принялся неспешно кружить над головой бледной женщины. Через несколько молчаливых минут Ксения Ивановна открыла глаза. «Моя голова!» Тихо простонала женщина и закрыла лицо ладонями. «О, всесильный! Как же болит голова!» Профессор Немолов молчал, наблюдая за женщиной. Медицинский помощник жужжал, официант издалека как будто невзначай бросал в наши стороны заинтересованные взгляды. Больше в зале посетителей не было. За окном стало совсем темно, и лишь редкие огни фонарей слегка разгоняли ночную тьму. «А что тут жужжит?» Женщина открыла лицо и посмотрела на плавно летающий шарик. «Медицинский помощник? Зачем? Он для кого? Для меня? Со мной что-то произошло?» «Тебя подключили, Ксюш» произнес профессор Немолов. Ксения Ивановна в удивлении открыла глаза. Несколько секунд было слышно только жужжание шарика. «Как подключили?» Слабым голосом произнесла женщина. «Меня не могли подключить? Я... Сейчас уже вечер? Что последнее помнишь?» «Помню, что хотела обсудить небольшой вопрос с королем». Психолог говорила медленно, иногда делая небольшие паузы между словами. Кажется, было чуть больше одиннадцати. Я стояла у входа в зал совещаний и смотрела в окно. Объявили небольшой перерыв, все выбежали как тараканы, но король остался в зале с императором. Я решила дождаться окончания совещания и встала у окна. Все вернулись в зал, я снова начала смотреть через окно. Там дети потешно играли в какую-то активную игру. Догонялки, кажется. В коридоре появилась Ирлиса Зилшиера. Она была чем-то взволнована. Я еще удивилась, что здесь делает третий заместитель эльфийского министра магии. Снова повернулась к окну, и вот я здесь, с жуткой головной болью. Ирлиса теперь министр магии, спокойно произнес профессор. И как раз перед тем, как ты ее увидела, она свершила неудачное нападение на вот этого студента. Хотела незаметно считать с него информацию. «Эльф напал на нашего подданного во дворце?» Обеспокоенное лицо женщины постепенно возвращало цвет. «Что говорит король?» «Пока ничего», — профессор хмыкнул. Парень умудрился разорвать все ее действующие подключения, так что тут еще вопрос, кто больше пострадал. Усилили наблюдение за комнатой эльфийки, но ты сама знаешь, какие они параноики. Пока ничего особенного узнать не удалось. Медицинский помощник с гулким стуком шлепнулся на пол. Профессор положил его в ладонь, но его остановила психолог. «Не заряжай больше, Сереж, мне уже лучше». Женщина медленно села, на несколько секунд замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Посмотрела на профессора и слегка улыбнулась. «Да, намного лучше. Голова еще болит, но уже не так сильно». «Ты как догадался, что меня подключили?» а ты клеить меня начала улыбнулся в ответ профессор причем очень агрессивно прикидывалась пьяной болтала без умолку я так делала с улыбкой удивилась женщина что правда и как тебе понравилось было неплохо хмыкнул профессор но повтора что то не хочется я увидел что эти ретайра что то заметил у тебя на затылке немного подыграл ты отвлеклась И те отключил от тебя три канала три канала значит женщины медленно спала улыбка она перевела взгляд на меня спасибо не за что смутился я под внимательным взглядом их было совсем не видно но если прищуриться то у них проявлялись контуры прищуриться говоришь ксения ивановна продолжала задумчиво изучать меня ксюш подал голос Сергей Петрович. «Не сейчас. У тебя голова разболится. Побереги силы. Не проверяй его. Прямо сейчас важнее нанести визит королю. Лучше сначала переговорить с главным советником». Женщина наконец-то расслабилась и переключилась на профессора. «И с Ромашкиной. Если подключили меня, то вполне могли уже подключить кого-то из советников и работников. Это маловероятно». — помотал головой профессор. Люди Ромашкиной услышали, как она сказала, что ее хватило только на одну. Думаю, она говорила о тебе. Кроме того, Ирлиса больше из своей комнаты не выходила. Или ты знаешь, как менталист может подключить человека без личного контакта? Я не знаю, — помрачнела психолог. А вот Ирлиса вполне могла найти способ. Она была очень одаренным менталистом, когда я была при дворе императора а с тех пор прошло уже больше 30 лет. Нужно проверить каждого нашего советника и обеспечить всем ментальную защиту. Теперь понятно, почему эльфийцы дали неполный реестр имен. В том списке ее имени не было. Я бы точно запомнила. Сереж, поможешь встать? Ты куда собралась? Строго спросил профессор. Отмет помощника отказалась. Куда-то на ночь глядя пойти решила. Сиди давай, а еще лучше ложись. «Да в порядке я!» Женщина попыталась встать. Ее лицо тут же побелело. Она закусила губу и медленно села. «Болит?» Участливо спросил профессор. С его ладони взлетел пузатый шар и медленно начал кружиться в воздухе. «Спасибо». Ксения Ивановна медленно легла на диван и с благодарностью посмотрела на мужчину. «Сразу лучше становится? Я сейчас попробую вызвать Полину Евгеньевну». Надо пригласить ее сюда. «Говорю же, не вызывай!» Строго одернул женщину профессор. «Или хочешь сознание потерять от боли? А вдруг ее по пути подключат? И как ты ее хочешь вызвать? Она тебе даже ответить не сможет. Ей нужно просто передать информацию. Не собирайся я с ней болтать. Я скажу ей, чтобы она с собой взяла ментальную защиту. Все равно не зови. Я сейчас дойду до нее». Ты знаешь, где она сейчас? Быстрее будет вызвать. Давай еще пять минут, и я позову ее. Сергей Петрович обеспокоенно продолжал убеждать профессора Березину, что использовать в ее состоянии ментальную силу будет опасно для здоровья. Но, судя по настрою женщины, она была готова идти на такой риск. Бледность все не сходила с ее лица, губы были светло-синими, а под глазами появились какие-то тени. Может. «Мне позвать Полину Евгеньевну?» Такая простая и такая правильная мысль пришла вдруг мне в голову. «Ну а почему бы и нет?» Я закрыл глаза, представил перед собой образ главной советницы и обратился к ней. «Ничего». Я сильнее зажмурился и с усилием отправил сигнал. «Полина Евгеньевна!» Образ никак не отреагировал на мои действия. «Может быть, она все еще сидела у короля в его кабинете?» Сергей Петрович говорил, что комната была защищена. Наверное, поэтому и не проходит сигнал. А что, если попробовать усилить сигнал с энергией порядка? Я открыл глаза. Два профессора были полностью заняты неспешным препирательством. Я быстро набрал нужную руну усиления, активировал, вновь почувствовал безбрежное спокойствие, логичность и уверенность от источника. Закрыл глаза. Представил перед собой образ главной советницы и с усилием яростно бросил клич. «Полина Евгеньевна!» Я открыл глаза. Пространство вокруг было залито молочно-белым светом. Пропало все. Комната, столики, два профессора. Белый туман клубился по полу, облизывая мои колени. «Терротайра?» Послышался сзади знакомый голос главной советницы. Я обернулся и увидел в нескольких метрах советницу. «А где мы?» «Я точно не знаю». Я в два шага подошел к советнице. «Но это временное место, и мы скоро вернемся к себе. Мне нужно передать вам, что вы очень нужны в королевском кафе. На профессора Березину напали, ее подключили. Мы с профессором Немоловым смогли ее отключить, но Ксения Ивановна очень слаба и сама не может прийти к вам». «Напали на Березину?» Лицо Полины Евгеньевны вытянулось. «Это невозможно! Она в кафе? Я буду! Давай, вытаскивай нас уже назад! Возьмите с собой ментальную защиту!» Эти слова я уже произнес в адрес двух профессоров. Я вернулся в кафе. «Слышал, парня?» К лицу Ксении Ивановны вернулся легкий румянец. Медицинский помощник продолжал жужжать над ней. «Дело говорит. А у тебя наверняка ничего нет с собой. Так что сиди здесь и жди. Я согласна, пойдешь ты. Но сначала я немного приду в себя и накину на тебя пару блоков. «Какая же ты вредная!» Поморщился профессор Немолов. «На блоке я согласен, но сначала восстановись. Я не хочу уходить с бессознательным телом за спиной. Ти хватай помощника и заряжай, твоя очередь. Энергию жизни лей и чуть-чуть энергию воды. А сколько чуть-чуть?» Я успел схватить замедляющийся шарик до того, как он упал, и положил его к себе на ладонь. Просто лей энергию. У шара по поверхности прописано, сколько и чего ему нужно. Лишнего он не возьмет. И действительно, когда я начал лить два потока в одинаковой пропорции, энергия жизни впитывалась полностью, а вода практически вся проливалась мимо пальцев. А какую еще энергию шар может впитать? я зачарованно наблюдал, как завихрения стекали с пальцев и медленно впитывались в шар. От костюма начали приходить легкие приятные волны бодрости. «Это к медикам», — пожал плечами профессор Немолов. «Я с этим инструментом только как пользователь работаю и стараюсь использовать его пореже, потому что если где-то жужжит медпомощник, значит, кому-то очень-очень плохо». «Но не так уж мне и плохо», проворчала Ксения Ивановна. «Та «Да, голова болит, но если лежать, то вполне терпимо. Меня больше волнует этот провал в памяти. Я вообще ничего не помню после коридора. Это ж с какой злостью нужно было вогнать в меня крюк, что мое сознание полностью отключилось». «Так я ж говорю!» Усмехнулся профессор. «Перед тем, как ты ее увидела Ирлису в коридоре, ее обчистил Тайра-Тайра. Все ниточки, что она столько лет так старательно плела, и в нужный момент использовала, оборвал вот этот парень. Сколько их было, не помнишь? Женщина посмотрела на меня с любопытством. 10 пятнадцать? Я однажды смогла одновременно 18 линий удерживать. Я точно не помню. Пожал я плечами. Да и не считал специально. Мне было очень страшно. Но точно больше 60 Шестьдесят? Громко удивилась психолог. Ее лицо тут же исказилось в боли. Помощник, словно почувствовав источник страданий, упруга взлетел с моей ладони и жужжанием начал нарезать круги. «Шестьдесят подключений!» Ровным голосом, с закрытыми глазами, произнесла женщина. «Шестьдесят судеб! Интересно, что с ними стало? И насколько же сильна стала Ирлиса? Сереж, посмотри завтра сводку новостей из эльфийской столицы!» Уверен, будет много некрологов». «Я пришла». Распахнулась дверь, и в комнату влетела Полина Евгеньевна. Она нашла нас взглядом и быстрым шагом подошла к диванчику. «Ксения, ты как? Выглядишь неважно». «Мне уже лучше, Полина Евгеньевна?» С удивлением ответила женщина. «А вы здесь какими судьбами?» «Так вот». Советник махнула в мою сторону. «Тиаретайра позвал. Сказал, что на тебя напали». Сказал, что я нужна в королевском кафе. Вот я и здесь. Он что, вам не сказал, что я сейчас буду? А как позвал?» Удивилась Ксения Ивановна. «И как ты ему ответила?» Я встал с пуфика и приглашающе показал на него рукой. Полина Евгеньевна кивнула и села. «Слушайте», — проворчала советница, «я вот вообще не в настроении обсуждать, как в мою голову без моего разрешения кто-то влез». «Предпочитаю блести ментальную честь, так сказать». Профессор Немолов с улыбкой хмыкнул. Психолог тоже улыбнулась и аккуратно села на диванчик. Я взял себе стул от соседнего стола. «Хорошо», — покладисто ответила психолог. «Тогда этот момент отложим на потом». «Полина Евгеньевна, на меня действительно напали. Я с 11 утра ничего не помню. Мое сознание было полностью отключено». Я даже не знаю, чем занималась все это время. Видимо, Ирлиса подключила меня в коридоре и все это время контролировала мое тело. Нужно, чтобы Раиса Рыковна опросила всех работников и помогла установить мой день. Это очень плохо. Мрачная советница безотрывно смотрела на Ксению Ивановну. Очень плохо. Вы слишком много всего знаете. Открытые и закрытые участки дворца, схемы проходов, план дворца... «Личности охранников! Информация о советниках и короле!» «О, всесильный! Она обо мне теперь все знает! Как вы допустили такое?» «Я этого не допускала?» С удивлением и легкой обидой произнесла психолог. «И всего этого она не знает. Она имела доступ только к открытым участкам моего сознания. А всю информацию, что вы перечислили выше, я храню в закрытых участках?» «Изучите, пожалуйста, программу психологии университетского курса». «Послушайте, милочка!» Раздраженно прервала ее советница. «Я, конечно, все понимаю. Профессура, университет. Вы все такие себя умные и разумные. Но факты говорят об обратном. Вы пропустили атаку, и полдня вашим сознанием управлял менталист из не совсем дружественного нам государства. Мне напомнить вам о последних политических событиях между нашими государствами?» Кроме того, буквально вчера королю пришлось рассказать, что бывший гражданин Эльфийской империи, объявленный нежелательной персоной, оказывается, все это время прекрасно жил себе на территории нашего государства и даже семью завел. Вы прекрасно знаете, что эльфийцы крайне плохо сдерживают эмоции, если речь идет о внутренних делах между чистокровными эльфами. Я сознаю степень своей вины. Ксения Ивановна с напором прервала речь советницы, поморщилась и, закрыв глаза, медленно легла на диван. «Я понимаю, что допустила промашку», — уже тише продолжила психолог. И «Если кукловод успел сделать что-то, что повредит кому-либо или чему-либо, я обязуюсь полностью возместить ущерб. Но для этого нужно узнать, что я натворила. Но главное сейчас не допустить, чтобы Эрлиса продолжила свою деятельность. Она очень сильный менталист, Полин». Она намного, в разы сильнее меня. Нам нужна помощь Инквизиции, немедленно. И еще я не понимаю, как нам дальше поступить. Не можем же мы ворваться в комнату к Ирлисе и арестовать ее. У нас нет прямых доказательств, что это ее вина. Только косвенные. Нет, арестовывать Ирлису мы, конечно, не будем. Гнев советницы утих. Она принялась размышлять вслух. Если арестуем менталиста то окончательно разрушим шаткое перемирие. Нужно как-то ее изолировать, заставить не выходить из своей комнаты. Ксения Ивановна, среди всех нас, вы тут единственный опытный менталист. Давайте, говорите, что нужно сделать. Пока не знаю. Психолог в задумчивости наблюдала за жужжащим медпомощником. Она смогла удержать более 60 подключений одновременно. Думаю, она быстро наберет первый жертв из эльфийской свиты. Наверняка несколько эльфийцев были взяты именно как батарейки. Одно радует сам процесс привязки, требует больших усилий от менталиста. Раз она меня привязала и не использовала как источник энергии, значит, сегодня ей точно нужно будет отдохнуть. У нас есть время до утра. Чтобы предъявить обвинение, нужно поймать ее в тот момент, когда она будет привязывать кого-то из наших подданных. Это будет однозначным поводом выслать ее из королевства. Это плохой план. Полина Евгеньевна потерла лоб. А вдруг мы не уследим за ней? И эльфийка привяжет к себе слишком много наших поданных. Кроме того, эльфийский император явно будет недоволен и может использовать наше обвинение как повод для своих планов. Ирлиса вполне может быть просто наживкой. Нет, нужно именно вывести ее из уравнения но так, чтобы фийцы не смогли ничего предъявить нам». «И что ты предлагаешь, Полин?» Включился в разговор профессор Немолов. «А можно как-нибудь ее обесточить?» Советница неловко улыбнулась и вопросительно посмотрела на Сергея Петровича. «Не смотрите на меня такими глазами. Я, в отличие от вас, даю предложение, а не сижу и рассуждаю, какая она сильная и как все плохо». «Да, я не очень хорошо знаю все эти ваши штуки с энергией, но я понимаю, что если она потеряет возможность работать силой, то это будет решением наших проблем. И как вы себе это представляете?» Обескураженно произнес профессор, а в молчаливом взгляде психолога считалось полное согласие с его словами. «Взять и отключить от силы». «Ладно, опустим моральную сторону вопроса, но я даже не представляю, как это сделать. Что нужно сделать?» чтобы невероятно способному магу заблокировать доступ к источникам силы. «Может быть, как с тем красным паразитом?» — подал я голос. «Сплести изолирующую ткань и ей обмотать?» Сергей Петрович с открытым ртом посмотрел на меня. В его взгляде возмущение сменилось заинтересованной задумчивостью. Он хмыкнул. «Ну, вариант, конечно, интересный». Мужчина потёр подбородок. «Серёж, он о чём?» Заинтересованная Ксения Ивановна приподнялась на локте. «Помнишь паразита, которого Романов с раскопок притащил? Сейчас этот паразит изолирован в красном карцетите. Дом стал его тюрьмой. Парень смог его запереть внутри. Я потом покажу тебе. Он использовал довольно интересную технику плетения рун. Медленную, но дожуть и результативную». Вот сейчас Ти предлагает провернуть аналогичное с Ирлисой. Только у меня два вопроса. Ти, как ты собираешься накинуть на нее ментальную ткань? И как это сделать незаметно? Так же, как с камнем. Пожал я плечами. Я выйду на ментальный уровень, сплету ткань, вызову Ирлису и окутаю. Ментальный что? Психолог села на диван. Казалось, главная боль ей уже не мешало. Медпомощник возмущенно зажужжал и залетел чуть повыше. «Ментальный уровень», — повторил я. «Ну, я его так называю. Может быть, у него правильное название другое? Я не знаю, еще не читал. Это когда мы видим ментальные проекции друг друга». «А, это та белая комната, да?» Азартно подключилась советница. «Когда я была с королем, я вдруг оказалась в такой комнате, только без стены потолка. Все вокруг было белым, а пол в каком-то тумане. И Тиар Тайра напротив стоял. «Мы там поговорили. Он мне сказал о тебе, Ксения Ивановна. И потом я вернулась в королевский кабинет». «Вы из главного кабинета общались?» — нахмурилась Ксения Ивановна. «Неужели защита просела? Что же я успела натворить?» «Не думаю, что просела, Ксюш», — улыбнулся профессор Немолов, не сводя с меня взгляда. Уверен, кабинет короля в полном порядке. Ти, это снова та энергия. Я кивнул. Замечательно. Довольный профессор хлопнул ладонью по ноге. Не очень замечательно, — взволнованно произнесла психолог. Ти, с чего ты взял, что справишься с эльфийским магистром магии? Не знаю. Пожал я плечами. Ксения Ивановна, вы же сами сказали что нельзя допустить, чтобы она восстановилась. «Ксюш, она полдня тобой управляла», — продолжил мою речь профессор Немолов. «Потеряла все источники энергии. Она сейчас эмоционально, физически и энергетически на самом дне. Если сейчас не решимся, то потом будет поздно, а тебя в ментальную битву я не отправлю». «Ну, возможно», — с сомнением кивнула Ксения Ивановна. «Только ты тогда его подстрахуешь, понял?» «Конечно», — уверенно кивнул профессор. «Ти, что теперь?» «Для начала мне нужно куда-нибудь лечь. И еще мне нужен заряженный кварцетит. Мой же практически разрядился». Мы с профессором из нескольких стульев соорудили удобную поверхность. Я улегся, взял от невероятно любопытного официанта камень, выслушал напутственные слова Сергея Петровича, закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Я все еще чувствовал присутствие энергии порядка, она была подо мной, казалось, протяни руку, и окажешься в правильном, строгом, точном мире. Спокойствие и порядок. За любым преступлением обязательно последует возмездие. За жизнью идет смерть, за смертью идет жизнь. Все правильно и по порядку. Белое всегда будет белым, а черное — черным. Я хочу снова попасть в то место. Я открыл глаза. Молочный белый свет был необычайно приятен глазу. Туман все так же лениво стелился до колен. Голова была невероятно ясной, а тишина вокруг — оглушительной. Как там мы, не учила? Берем основу, на нее накидываем петлю. Я старательно плел большую ткань. Костюм поддерживал меня бодрящими волнами. Тишина нарушалась только шуршанием одежды, и глухим шорканем обуви по земле. Петля, еще петля, снова петля, нить должна быть тонкой и ровной. Я потерял счет времени и все полил ткань, виток, с витком Большое зеленое полотно висело в воздухе, послушно ожидая, когда я закончу манипуляции. Ирлиса была выше меня на голову, а полотно должно быть еще больше, чтобы получилось с нахлестом обернуть ее. Петля, петля. Закончился ряд, и переходим к следующему. Ботинки шоркают, одежда шуршит. Белая комната чем-то начала напоминать коридор столовую, только там были стены, а здесь стен не было. Никаких границ и невероятно ровный горизонт. Полотно было готово. Я представил перед собой образ министра магии, и фигура тут же блекло проявилась напротив меня. Ирлиса сидела в странной позе, не двигалась. Ее глаза были закрыты, грудь медленно поднималась и опускалась. Она медитировала? Надо торопиться. Я активировал плетеную руну, зеленое полотно вспыхнуло и обмякло в моих руках. Я подтащил его к сидящему образу и попытался обмотать тело тканью, но ткань прошла сквозь Ирлису. Это был только образ. Видимо, она еще не попала в это место. Нужно затащить ее сюда. «Нужно попробовать приложить больше усилий и позвать ее снова». Я взял полотно в две руки, расправил его, встал со спины Ирлисы, снова обратился к энергии порядка и произнес «Ирлиса!». Туман резко разошелся от моих ног, обнажив молочно-белый камень. Образ женщины стал четким. Женщина закрутила головой. «Пора!». Я набросил ткань, крепко обнял женщину и активировал руну. Ткань зажглась ярко-зеленым и начала облегать контур тела женщины. Она что-то кричала, вырывалась из моих рук, но я изо всех сил старался удерживаться на ней. Костюм волнами поддерживал меня, но она была сильнее, и вскоре Ирлиси все же удалось освободиться. Она вскочила и повернулась ко мне, но к этому моменту ткань уже полностью повторяла контуры ее тела. «Где я?» — в истерике кричала женщина. «Что это за дрянь?» Она пыталась сорвать с себя материал, но та уже плотно въелась в кожу и сейчас потихоньку потухала, плотно прилегая к телу и голове женщины. «Кто здесь?» Ирлиса прекратила попытки избавиться от ткани и начала шарить перед собой руками, двигаясь в моем направлении. «Покажись! Это ты, да?» «Наверняка это ты!» «Что у тебя за веер?» «Но ничего. Я верну себе силы и расквитаюсь с тобой и с тем мальчишкой!» Он обчистил меня, как карманник, а ты не дала мне вернуть украденное. Я столько работала, столько сил приложила, и все в один день разрушилось. Я уничтожу тебя. Я открыл глаза. Надо мной светило множество лампочек королевского кафе. В спину неприятно упирался жесткий край одного из стульев. Я повернул голову. На диванчике улеглись женщины. Рядом на таком же, как у меня, импровизированном лежбище из нескольких стульев спал профессор Немолов. Я поднес часы к глазам, и прежде чем успел увидеть время, услышал резкий звон будильника. «Уже половина пятого? Пора вставать!»